мешками. За воротами слышался лязг, и краны вздымали в небо забитые грузом многотонные сетки, которые издали казались просто кулячками. Глядя на машины, на краны, Сашка шел как лунатик пока дорогу ему не преградил крепкого вооружённый казах в белом полушубке. Про "Пропуск. Мне в порт. Засейте в порт". Хочу поступить на насумно. Пропуск, давай. — Ну откуда у меня пропуск? Обратно ходи, грозно сказал казах. Ну, посмотреть хоть пусти. Ходи, хуже будет. Охранник перехватил автомат. Эх, вздохнул Сашка. Нельзя, товарищ Порт, это место, где стоят корабли. Правильно, значит, что? Значит, нельзя. Сашка отошел от проходной, прислонился к груде исполосанных надписями ящиков. Мимо в обе стороны тяжело ревели грузовики, отдавая его в пылью, гарью выхлопных газов. Тотной кучкой прошли иностранные моряки в круглых шапочках с помпонами, загорелые белозубые ребята. И возник Николай Шаланосов, странный человек в длинном пальто у причала в корабельной гавани, легче думать о назначении жизни. Корабли объединяют мудрость человеческой мысли и красоту природы. занимая тротуар четким курсом по направлению к ресторану Арктика, шли трое парнишек в импортных галстуках, плащиках и туфлях заграничного производства. Но среди парнишек несомненно были свои российские, и любой, кто хоть день прожил в этом городе, определил бы в них торговых морячков, отпущенных сегодня на берег в знак прибытия на родину после долгого времени в дальних морях. Ребята, устремился к ним Сашка, Слушаем «слушаем, кореш» остановился Светловолосый Крепыш. Остальные сгруппировались вокруг него на всякий случай. Помню, как на одной улочке в Альбарайсе глубокой ночью «Вы высудна. Точно, сказал Крипыш и поправил узел марсианского галстука. Шипобраток, с коробки!» — вежливо добавил черноволосый. А где контора, которая туда нанимает? Книжка для загранплавания есть? Нет, черноволосы писквистнул. «Матросская для местного плавания я море вчера в первый раз увидел. Ну тогда гребём к старой хижине, высокий мотнул головной ресторан. «Расскажем тебе про штормы, Угощаем, браток. Давай второй. Времени нет, ребята. Сейчас не сезон без матросской книжки труба, дополнил Крепыш. Ну контора-то есть, которая на палубу нанимает. "Он контора!» — сказал неожиданно тонким голосом третий, голубоглазый детина. "Проснись, Веня, книжки у человека нет. Так а что мы толкуем по по-детски из-за голубоглазый? Он с нами идет?» — Нет, сказал Сашка. Бежим, гребим". И моряки целеустремленно ринулись к ресторанному входу. Из заштора неказистого здания вышли трое в капитанских фуражках, краснолицые пожилые здоровяки. Похозяйски остановились у входа, глянули на город, на небо, потом со значением, с уважением к себе и собеседнику обменялись рукопожатием и разошлись. Разболтанный малый, в дымящийся сигаретой, стоял прислонившись к тамбуру, с интересом следил за Сашкой. Сашка нерешительно пошел к выходу. "Займи проект", сказал малый. Сашка остановился, не понимая, деревня Малый сплюнул и отвернулся. Коридор был забит людьми, сидевшими на лавочках, кучками стоявших у урн, дым плавал в воздухе, из закрытых дверей нёсся треск пишущих машинок. В дверях у прорезанных окошечек стояли очереди. Дверь за Сашкиной спиной открылась, кто-то толкнул его, проходя, оглянулся и с изумлением воззрился на Сашку. Выглядел Сашка диковато среди видавших виды резких моряков, забивавших коридор. От сошник пирсао крикнул кто-то: "Засадим палубу огурцами, иволо! А мы с Ивашкой гуляли возле нашего пруда, нас лягушки напугали, не пойдем больше туда, дурашливо запили в глубине коридор". Сашка пернул и вышел. Разболтанный малости еще стоял, опираясь стенку. Туз он и в Африке туз загадочно произнес он шестёркой везде шестерка», — сказал Сашка. Ты сюда не ходи, малый медленно развернул к Сашке профиль. А куда мне ходить? Ну, селедку на старом причале, ответил малый, окончательно потеряв к Сашке какой бы то ни было интерес. Вася прозрачней.